Это нужно знать. Александр Крылов. Насморк не шутка. Каждую осень с нашими детьми происходит одна и та же печальная история. Стоит промочить ноги или озябнуть на холодном ветру, как появляется заложенность в носу, мокрые носовые платки, а мамы берут больничные по уходу за своими чадами. Конечно, насморк не самое тяжелое заболевание, но все-таки было бы намного лучше избежать этого неприятного состояния. Как это сделать, рассказывает кандидат медицинских наук, руководитель Медцентра детского здоровья Наталья Львовна Дятлова. В нашей почте особенно много писем с вопросами, как уберечь себя и своего ребенка от ежегодных осенних вспышек ОРЗ, можно ли предупредить насморк. Довольно сложно однозначно ответить на подобные вопросы, ведь причиной возникновения насморка или простуды могут стать и аденовирусная инфекция, и активизация привычной микрофлоры носоглотки после переохлаждения или снижения иммунитета. Поэтому, чтобы уточнить, что привело к возникновению, казалось бы, банального насморка у ребенка, необходимо обстоятельно побеседовать с родителями, затем тщательно осмотреть полость носа, провести дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. Лишь после этого можно определенно сказать, в чем кроются причины заболевания, каковы оптимальные методы его лечения. Таким образом, насморк, затрудненное носовое дыхание не обязательно являются следствием промокших ног и осенней погоды. Вы совершенно правы. Причин для возникновения ренита и затрудненного носового дыхания более чем достаточно. ОРВИ, аллергический ренит, хронический инфекционный ренит, искривление перегородки носа, синусит, полипоз носа, инородное тело в полости носа, сужение носовых ходов. Вы назвали много диагнозов, а вот наши читатели считают, едва ли не основной причиной затрудненного носового дыхания у детей увеличенные аденоиды. Насколько справедливо такое мнение? Аденоидами называют разрастание глоточной миндалины, состоящей из лимфоидной ткани. Совместно с небными миндалинами они образуют своего рода круговую оборону от инфекционных возбудителей и аллергенов. При затяжном насморке аллергии, Лимфоидная ткань резко разрастается и может причинить много неудобств. Такое увеличение глоточной миндалины в ряде случаев способно создавать препятствия для носового дыхания. В результате это может неблагоприятно сказаться на функции слуховых труб, вызвать снижение слуха. Но было бы совершенно неправильно все причины затрудненного носового дыхания сводить только лишь к аденоидам. Как протекает насморк, знает, наверное, каждый на собственном опыте. А как вы прокомментируете это неприятное состояние с врачебных позиций? Начну с того, что ренит, как и многие другие заболевания, может протекать остро или принимать хроническую форму. При остром рените развивается катаральное воспаление слизистой оболочки, проявляющееся отечностью тканей, наиболее выраженной в области носовых раковин. Выделяют три стадии острой формы этого заболевания. Первая стадия длится от нескольких часов до двух суток. Больные жалуются на ощущение зуда и сухости в полости носа, чихание, слезотечение, головную боль, общее недомогание. Иногда отмечается повышение температуры тела до 37,5-38 градусов. Во второй стадии появляются прозрачные водянистые, нередко в большом количестве, выделения из носа. Отмечаются затруднение носового дыхания, гнусавость, слизистая оболочка влажная, отечная а в носовых ходах – сирозно-слизистое отделяемое. В третьей стадии носовое дыхание улучшается, выделения из носа приобретают слизисто-гнойный характер, постепенно уменьшается их количество, слизистая оболочка становится менее отечной, бледнеет, в носовых ходах определяется слизисто-гнойное отделяемое. Выздоровление наступает в среднем через неделю, хотя в некоторых случаях процесс переходит в хронический. Острый ренит может осложниться распространением воспалительного процесса на слизистую оболочку придаточных пазух носа, слезно-носовой канал, слуховую евстахиеву трубу, глотку, гортань и нижние дыхательные пути с последующим развитием отита, ларингита или бронхита. Значительно тяжелее, чем у взрослых, протекает острый ренит у детей до года. Носовые ходы у них очень узкие, И поэтому даже незначительное набухание слизистой оболочки вызывает не только расстройства, связанные с отсутствием носового дыхания, повышенная возбудимость, плохой сон и так далее. Но нередко и расстройство питания ребенок не может сосать. Иногда воспаление со слизистой оболочки носа распространяется на слизистую оболочку носоглотки и Евстахиевой слуховой трубы, на гортань, бронхи и даже легкие. Нередко в грудном возрасте... Насморк осложняется атитом. Существует мнение, что на лечение насморка требуется 7 дней, а самостоятельно насморк проходит также через 7 дней. Так может быть не стоит особенно усердствовать в лечении? Это абсолютно неверная постановка вопроса. Насморк, затрудненное носовое дыхание – это далеко не безобидный диагноз. Как может показаться на первый взгляд? Дело в том, что длительное затруднение носового дыхания приводит к снижению слуха, памяти, повышению утомляемости и внимания, отставанию ребенка в физическом и умственном развитии. Поэтому чем раньше предпринять шаги по улучшению носового дыхания, бороться с насморком не только с помощью носовых платков, но и современными методами лечения, тем будет лучше для вашего ребенка. Арсенал медицинских средств для борьбы с этой бедой достаточно широк. Местно применяют сосудосуживающие капли, спреи, ингаляторы, устраняющие отек в слизистой оболочки. Назову только некоторые из этих средств: нафтизин, тизин, Санарин, Ксемилин, Назол, Галазолин. На что следует обратить внимание родителям при насморке, сопровождающем банальное ОРВИ? В начальной стадии можно воспользоваться средствами народной медицины. Хорошо помогает в таких случаях свежеприготовленный сок лекарственного каланхоя из выращенного дома растения. Тот, что продают в аптеках, содержит спирт, который может вызвать ожог слизистой носа. Нужно помнить, что перед закапыванием свежевыжатый сок надо развести кипяченой водой и как следует отсморкать ребенка. Этот раствор обладает свойствами антибиотика и действует как на вирусы, так и на микробы. Не надо бояться частого чихания после закапывания капель. При этом полость носа освобождается от бактерий и вирусов. Выполняя процедуру, лучше надеть маску, а родственникам выйти из помещения. Почти с такой же эффективностью можно использовать для введения в полость носа свежеприготовленные соки свеклы и моркови, а также масляный сок лука и чеснока. Однако следует помнить об аллергии, которые нередко бывают у детей младшего возраста, на красные овощи. Во время простуды хорошо попарить ноги, если нет высокой температуры, или сделать массаж подошв. Эти средства хороши в первые 3-4 дня. В последующем следует использовать лекарственные средства, обладающие антибактериальной активностью, с целью предупреждения развития инфекционного воспаления в носу, пазухах и носоглотке. Необходимо приучать организм к прохладе и температурному контрасту. Используйте для этого любые средства – воздушные и водные ванны, местные общие орошения и обливания, контрастный душ, баню. Одновременно следует укреплять иммунитет. Для этих целей хорошо проводить точечный массаж, массаж стоп, ушных раковин, голеней. Не забывайте и о занятиях физкультурой на свежем воздухе. Вы упомянули, что среди причин насморка немалую роль играют аллергены. Что можно предпринять, чтобы уберечься от аллергического ринита? Действительно, все чаще аллергические реакции отмечаются даже у детей, родственники которых никогда не имели аллергических проявлений. Для такого ребенка характерно наличие длительного затруднения носового дыхания, водянистые выделения из носа, иногда приступы чихания, а также зуд крыльев носа отеки век. Лечение должно начинаться с удаления аллергена. Это могут быть книжная пыль, сухой корм для аквариумных рыбок, шерсть домашних животных. Часто возбудителями круглогодичного аллергического ринита становятся микроскопические клещи. Основные места их обитания – подушки, перины, пледы, одеяло, мягкая мебель, ковры, мягкие игрушки. Не следует забывать – о традиционном сезонном аллергическом рините, вызванном цветением растений. В основном вы говорите о консервативных методах терапии ринита и затрудненного носового дыхания, но в редакционной почте немало писем с вопросами, касающимися хирургического лечения. Например, Татьяна Гурнова из Ярославля пишет, что ее сыну, который страдает постоянным затрудненным носовым дыханием, рекомендуют удалить аденоиды. Насколько такая операция оправдывает себя. Лечение ринита чаще всего, конечно же, ограничивается методами консервативной терапии, но подчас приходится прибегать и к хирургическим методам лечения. При этом необходимо помнить, что любое оперативное вмешательство имеет четкие показания и проводится только при неэффективности терапевтических методов лечения. Нередко без оперативного лечения обойтись бывает невозможно. Как пример можно назвать искривление носовой перегородки, нередко служащей причиной затруднения носового дыхания и хронического насморка. В этой ситуации никакое консервативное лечение не сможет сделать дыхание свободным, избавить от постоянного насморка. Тут необходима только операция. Сейчас подобные операции производят начиная с 4 лет, не дожидаясь как раньше, получения паспорта. Еще одно заболевание требующее хирургического лечения – полипоз носа. В детском возрасте это заболевание встречается нечасто, но с возрастом картина меняется. Полипоз сопровождается образованием выростов на слизистой оболочке полости носа. В тех случаях, когда полипов много и они достигают больших размеров, создаются значительные препятствия носовому дыханию. В этом случае единственное эффективное средство – хирургическое удаление. А вот с аденоидами ситуация складывается далеко не так однозначно. Нередко детям рекомендуют удалять аденоиды, видимо рассчитывая, что после этого проход для воздуха расчистится, улучшится носовое дыхание. На самом деле в таком случае появляется реальный риск снизить уровень лимфоидной ткани соглотке. В результате ухудшается иммунная защита. Аллергены беспрепятственно минуют этот фильтр провоцируя развитие не только аллергического ринита, но и бронхиальной астмы. Кроме того, у маленьких детей лимфоидная ткань растет очень быстро, и спустя несколько месяцев ее объем может стать даже больше, чем до операции. Следует иметь в виду, что никакая заочная консультация не может решить вопрос о необходимости того или иного способа лечения. Принять правильное решение может лишь квалифицированный врач, который учтет общее состояние здоровья и развития ребенка. Если операции все же не миновать, к ней следует подготовиться, так как сопутствующий инфекционный процесс впоследствии может обостриться. Поэтому после операции следует строго соблюдать рекомендации врача и выполнять все профилактические мероприятия. Конец статьи.